Сам Бенган потом признавался, что плавать на этом челноке может лишь тот, кто уже привык к его норову. Разумеется, я еще не успел привыкнуть к норову челнока. Он охотно шел в любом направлении, кроме того, которое было мне нужно. Чаще всего он поворачивал к берегу, и, не будь отлива, я ни за что бы не добрался до корабля. На мое счастье, отлив подхватил меня и понес. Он нес меня прямо к Испаньоле. Сначала я заметил пятно, которое было еще чернее, чем окружающая тьма. Потом различил очертания корпуса и мачт. И через мгновение, потому что чем дальше я был, тем быстрее гнал меня отлив, я оказался возле якорного каната и ухватился за него. Якорный канат был натянут, как тетива.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 Ругательства сыпались градом, и иногда мне казалось, что дело доходит до драки. Однако голоса стихали, и ссора прекращалась. Потом возникало снова, чтобы через несколько минут прекратиться опять. На берегу между стволами деревьев я видел огонь костра. Там кто-то монотонно пел старинную матросскую песню с завывающей трелью в конце каждой строфы.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 и одним сильным ударом перерезал последние волокна. На мой челнок ветер не оказывал никакого влияния. Я внезапно очутился под самым бортом Эспаньолы. Шхуна медленно поворачивалась вокруг собственной оси, увлекаемая течением. Я греб изо всех сил, каждое мгновение ожидая, что меня опрокинет.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 но когда канат оказался в моих руках, я убедился, что он привязан крепко, мною вдруг овладело любопытство. И я решил заглянуть в иллюминатор каюты. Перебирая руками, я подтянулся на канате. Рискуя опрокинуться каждую секунду, я приподнялся и увидел часть каюты и потолок. Тем временем шхуна и ее спутник Челнок быстро неслись по течению. Мы уже поравнялись с костром на берегу, корабль громко заговорил, как выражаются моряки, то есть начал шумом рассекать волны, и пока я не заглянул в окошко, я не мог понять, почему вахтины не поднимают тревоги. Однако одного взгляда было достаточно, чтобы понять все. А я, стоя в своем зыбком челноке,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 Я зажмурился, чтобы дать глазам снова привыкнуть к темноте. Бесконечная баллада наконец прекратилась, и, порядевшие сборище у костра затянула знакомую мне песню: Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Ехо-хо, и бутылка Рому. Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Ехо-хо!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 фосфорическим светом шумели, пенись гребнями, мелкие волны. Испаньола, за которой в нескольких ярдах несло меня, тоже, казалось, изменила свой курс. Я смутно видел, как накренились ее мачты в темном небе. Да, чем больше я вглядывался, тем тверже убеждался, что ее теперь поворачивает к югу. Я обернулся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 Мы попадем в неистовые буруны, которые живо избавят меня от всех невзгод. Смерти я не боялся, но было мучительно лежать в бездействии и ждать, когда она наступит. Так пролежал я несколько часов. Волны швыряли меня и обдавали брызгами. Каждая новая волна грозила мне смертью. Но мало-помалу мной овладела усталость. Несмотря на весь ужас моего положения, я оцепенел и впал в забытье. Я заснул, и мне приснились родные места и старый адмирал Бенбоу.